А есть ещё район за рекой, куда мы сейчас двигались. Я мысленно прикинул, когда мы вернёмся. Так и это выходило, что не раньше восьми-девяти. Я вздохнул и решил об этом не думать. С женщиной, как с шахматами. Тронул — ходи. Возле остановки мы заглянули в продуктовый, где купили кусок колбасного сыру, длинный, как змея, батон, банку консервированных персиков и бутылку боровинки. На Боровинке настояла Танука. «Зачем тебе-то пойло?» – удивился я. «Надо», – сказала она. «Только лучше ты купи. У меня сейчас паспорта нет, мне не продадут». Но сонная продавщица подставила бутылку под сканер с таким равнодушным видом, будто там кефир. На нас она даже не взглянула. Думаю, она её и дошкалёнку продала бы. Искомый Ситников жил в типовой однокомнатной квартире в Высотке на Девятом, на улице Докучаева. Несмотря на новенький кодовый замок, подъезд был замусорен. В лифте всё разбито и обшарпано. Плафон обклеен стикерами от жвачки. На звонок долго не открывали. Наконец, щёлкнуло. В щели между дверью и косяком возникла голова и посмотрела сперва на меня, потом на девушку. «А, это ты!» слегка заикаясь сказала голова и улыбнулась. «Заходите, только у меня не прибрано». Пока мы станокой стаскивали с меня дождевик и делили тапочки, из кухни послышался нарастающий паровозный свист, такой громкий, что все вздрогнули. Хозяин сделал испуганное лицо и сказал, «Опа, «Оп это самый чайник!» и исчез. В комнате меня поджидал настоящий шок. Оказалось, не прибрано, это мягко сказано. «Прихожая еще туда-сюда!» Но комната выглядела так, будто внутри взорвалась граната. Ага, F1. Шторы задернуты полумрак. Обои частью сорваны, частью изрисованы. Потолок в разводах. Вместо люстры лампочка. В старом серванте без стёкол покрывается пылью посуда. А наверху, как охотничьи трофеи, выстроились пять электрических чайников разной ввестимости и расцветки. У одного из носика торчала засушенная роза. Рядом огромный шар из розового пенопласта. Ковёр на полу, вытер до джутовой изнанки. Паркет под ним облез и покоробился. Ни радио, ни телевизора, лишь компьютер, да и тот по трахами наружу. У стены стоял только огромный диван. Прочая мебель была сдвинута в центр комнаты. Вокруг стопки газет, вёдра и банки с кистями. В углу возле торшера примостились чехол с гитарой, и восемь самодельных барабанов, один страннее другого. Извини, ремонт, пояснил хозяин, появляясь из кухни с чайником и чашками. Начало, потом деньги кончились, и всё. Он скривился и безнадёжно махнул рукой. Я из-под тишка рассматривал его. Сложение Маркадия оказалось совершенно как я: невысокий, плотный, вьющиеся серые волосы. Зеленовато карие, очень живые глаза. Обращаясь ко мне, он будто решал в уме сложную задачу, условие которой читала меня на лице. Не брит, не чёсан, но одет аккуратно. Треники, рубашка и, по случаю холодной погоды, белый свитер с своеобразным вырезом и шерстяные носки. Ходил он, как кот, совершенно бесшумно. «Ремонт нельзя закончить», — философски сказала Танука. Его можно только приостановить. Шутка была с бородой отсюда и до Костромы, но в тему. Мы посмеялись. Танука расстелила на журнальном столике газету, расставила чашки и теперь нарезала сыр и батон. Её ногти издалека казались маслинами на фоне сырной желтюзны. «Аркадий!» – представился хозяин, протягивая мне руку. Я назвался. «Играешь?» Я не сразу понял, о чём речь. Потом покачал головой. Нет, как говорится, тильки троха и для Себа. Сито улыбнулся и покивал. «Это ничего», — сказал он и повернулся к девушке. «Давно тебя не видел. Что нового?» «Игнат погиб», — сухо сказала та. Тот покивал. «Я знаю. Мне уже сказали».